Дела семейные. Ленинград, июль 1937 года. Андрей после окончания месяца проболтался дома, ехать ему в Полтавку ужасно не хотелось. Выхода, однако, не было никакого. Обидно Андрею, что он плохо кончил, и завидно, так как большинство товарищей кончили на хорошо и отлично. Некоторые, кончившие на хорошо, были допущены к защите только потому, что он прокорректировал и исправил их безграмотную работу. Особой благодарности Андрей, впрочем, не получил, один даже был чем-то недоволен. В начале мая Андрей уехал, денег ему на дорогу выдали гроши. Я сказала Константину Константиновичу, что надо было бы сыну дать на первые расходы. Он ответил, на тот трест есть. Андрюше пришлось купить себе чемодан, кое-какие вещи. Я осудила его деньгами. Из Ленинграда шли вести, что Миша лучше. Сперва они были очень утешительные, он стал вспоминать домашних, писал коротенькие письма, посылал ребятам рисунки, бумажные шапки. Мне писали о возможности, а может быть в будущем и необходимости взять его домой. Это меня заставляло призадумываться. Ведь Константин Константинович вовсе не был расположен брать его домой. Причем сам же вполне определенно говорил, что скоро выйдет. Квартира была почти готова, ордер со дня на день получит. Самый факт его будущего выезда действовал на меня ужасно волнующе. Хотя соседи должны были знать о наших отношениях, но все же представить себе, что приедет телега или грузовик, и Константин Константинович начнет выгружать свои вещи — А детишки будут смотреть, куда папа уезжает. А потом наши свердловские дикарята будут их дразнить. Это было мне невыносимо. Я себе представляла Мишу, вернувшегося в эту обстановку разоренного гнезда или попадающего в момент раздела, Мишу, на которого все смотрят, все косятся, а ещё пустят ему в догонку психа, а ребята задразнят Сашу не только отцом, но и братом. Мне пришла опять в голову мысль уехать, но только куда-нибудь в хорошее, здоровое место, куда-нибудь на юг. Мысль эта поддерживалась тем, что Саша всю зиму хворал. Он очень себя вел неосторожно. Дома сидел только если была новая книжка, остальное время проводил во дворе с ребятами. Иногда кажется, что он поступает как трехлетний. Я сообщила Константину Константину чумой план. Он ничего не сказал, но принес мне справочник вузов и втузов СССР. Я написала для пробы несколько писем, в том числе в Новочеркасск, Нейману. Андрей скорее одобрительно отнесся к моему проекту. Осенью он подлежал призыву и считал потом возможным устроиться где-нибудь вне Урала. На Урале ему везде предстояли встречи с бывшими товарищами, которые были предназначены занимать командные высоты. Пантелеев, Филиппов и другие в качестве начальства – это означало определенно травму, месть за его злой язык и высокомерное, по существу, отношение к ним. Мое намерение переменить место особенно укрепилось, когда я узнала, что Константин Константинович назначен деканом общетехнического факультета, то есть он стал моим прямым начальством. Константин Константинович был не самый удачный кандидат. Он ученый, но не администратор. Работает и не любит, иногда бывает излишней группы, часто в своих выводах поражает неожиданностью, прямо непродуманностью. Ему и не хотелось этой работы, но пришлось подчиниться. Впрочем, он все свалил на Скворцова, благо Скворцов хоть и пом декана, но все же умный человек. У Константина Константиновича были тогда другие заботы. Надо было устраивать кружки иностранных языков для музейских сотрудников, в сущности, для они. Хотя Оня и изменила ему, сойдясь со своим мужем, но все же надежды еще не были утеряны. Клингенберг, злостная сплетница, пустила слух, что Константин Константинович потому устроил кружки, чтобы из своей любовницы приготовить нового консультанта в кабинет иностранных языков. Она же распространяла слухи, что теперь кабинету будет плохо, что он из-за меня будет его преследовать. На самом деле было обратное. Как профессор и научный работник, Константин Константинович всегда относился к кабинету хорошо. Он по моей просьбе закупал книги в Москве и в Ленинграде. Как декан, он предложил мне с ним работать, заявил, что будет помогать, и что мы вдвоем устроим такой кабинет, какого в Москве и в Ленинграде нет. Беда в том, что мне было не до кабинета. Когда же мне при этом говорили о научной работе, которую я якобы могу написать, это звучало уже как издевательство, но на самом деле Константин Константинович говорил серьезно. Вообще, желая избавиться от меня, как от жены и даже соседки, Константин Константинович все усилия предлагал, чтобы создать мне положение в другой области. Пришло письмо от Неймана из Новочеркасска. Он приглашал приехать, прислал учетный листок кадров для заполнения и рассыпался в любезностях. Но то, что он мне предлагал, было всё же недостаточно определённо. Мне пришло в голову использовать приглашение в Новочеркасск для получения более длительного отпуска, за время которого я бы выяснила положение Миши и своё собственное. Я предполагала использовать как очередной отпуск июнь с июлем и попросила ещё командировку на сентябрь и октябрь. К ноябрю уже вопрос о квартире должен был решиться. Меня очень обнадеживали в этом отношении письма Юли, которая усиленно звала меня в Ленинград, обещая устроить комнату в Удельной или Шувалове. На лето она собиралась ехать с театром на Кавказ. Я предполагала осень прожить в Ленинграде с детьми. В Ленинграде меня не встретили, так как я не успела в Москве дать телеграмму, попав с поезда на поезд. Юли не было дома, потом она пришла вместе с мужем, доктором Федоровым. Сноска. Владимир Константинович Федоров, советский психиатр, профессор, ученик-академика Павлова, один из основных участников «Павловских сред». Занимался классификацией психических болезней по патогенетическому признаку. Юля познакомилась с ним весной прошлого года, когда навещала Мишу в больнице Скворцова-Степанова. У них скоро завязались отношения. Владимир Константинович полюбил Юлю сразу, и в апреле она уже писала, что выходит за него замуж. Письмо было такое милое и искреннее, и так радостно было, что хоть кому-то из этой гибнущей семьи стало легко и счастливо жить, что я при его чтении стала вслух смеяться, хотя на глазах были слезы. Брак был тем удачнее, что обеспечивал врачебный присмотр за Мишей. После гнета и отравленного состояния видеть счастливых людей, особенно мою счастливую дочь, было для меня великим утешением. Но в поведении Юли мне не все нравилось. Она как будто бы не очень дорожила мужем и не всегда с ним считалась. Я заметила, что и он не очень уверен в ней. Его страстную глубокую привязанность было видно во всем. Юля же была много холоднее и спокойнее. Через несколько дней, оставшись наедине со мной, доктор спросил, «Как вы думаете, любит ли меня Юля?» Я ответила утвердительно, но после какой-то легкомысленной ее выходки сделала ей замечание, а она мне ответила грустно. О чем ты знаешь? Может быть, он еще первый меня оставит, и мне о нем плакать придется?» Это было странно. Про Мишу мне сказали, что он последнее время находится в депрессивном состоянии, постоянно плачет и просится домой. Свидания были обычно краткие, так как Миша ничего не говорил и ни на что не реагировал. Свидания пугали и расстраивали, пугала и нервная обстановка больницы. 12 июня Юля уехала с театром на Кавказ. У Фёдорова был очень жалкий вид. Он её обнимал и целовал, пока было возможно. А потом, стоя у окна вагона, казалось, готов был плакать, но спасся папироской. Звонков мы не слыхали, поезд как-то неожиданно пошёл. Свою историю с Константином Константиновичем я ему вчерёд рассказала. Странно, Володя, как и все, тоже думал, что это несерьёзно, вернётся. Вот и все так говорили и мне внушали... А я, хоть и не верила, но старалась себя убедить. Но нет. Уж если человек смог допустить такой финал годам чистой верной любви и дружбы, то если он и вернется такому возвращению, цена грош. Оно будет такое же своекорыстное, как и вся его жизнь со мной. Все же я собиралась вернуться в Свердловск и в Новочеркасск написала отказ. Двадцать пятого вечером Миша вдруг открыл глаза и увидел меня. Глаз не закрыл, а долго смотрел — Выражение лица безумное и удивлённое. Потом стал что-то вспоминать. Лицо изобразило такое мучительное напряжение, что я попросила его закрыть глаза, и он тогда облокотился на мою руку, стал неподвижно сидеть, как спящий, со спокойным лицом. После этого он заговорил. Сперва это были исключительно обрывки фраз, неясные, потом всё чище. «Как это? Что? Это? Ну, конечно, ведь... А это? И всё в таком роде». Я просила, скажи, Миша. Повторил. Подходили врачи. Пришел любимый санитар Павличенко. А ну, Миша, как моя хвомылия? Он ответил, по. Надо сказать, что в это время Миша казался более разумным, чем даже в следующие месяцы. Глупостей никаких не говорил. Все было реально и деловито. Он помнил Санчика и Ксенечку. И когда я ему сказала, что они скоро приедут, спросил, одни? Себя он считал поправляющимся от тяжелой болезни. Говорил... Я скоро поправлюсь. Уродливая кристаллизация любви. Екатеринбург, сентябрь 2018 года. Марианна права. Одним людям действительно прощается больше, чем другим. Им даже высший суд может устроить спецобслуживание. Важно вовремя предъявить список талантов и перечень жизненных достижений. О пушкинском дельном человеке и красе его ногтей знает каждый, но что можно сказать о холодном и жестокосердном мужчине, совершившем переворот в науке? Любые весы выйдут из строя, лишь только попробуешь взвесить на них его поступки. В тридцатые самые трудные для Ксении Михайловны годы профессор Матвеев переживал очередное перерождение, к которым проявлял склонности прежде. Он был из тех людей, которых не останавливают зрелый возраст, условности или обязательства, принятые перед Богом и людьми. В Бога он, к тому же, не верил. Другое дело спектральный анализ. Когда они с Ксеничкой только познакомились, Константину Константиновичу было под 30. И он, в отличие от наивной петербурженки, имел за плечами самый разнообразный опыт. Бывший учитель, бывший контролер Пермской железной дороги, выходец из простой семьи, отягощенной не самой лучшей наследственностью, прадед разбился пьяным на тройке, дед был запойный, гонял чертей кочергой, хотя сам Константин Константинович алкоголем брезговал всю жизнь. Обремененный семьей в Мотовилихе многодетный отец, он вдруг объявляет конец своему пермскому периоду и начинает новую жизнь. Легко как будто берет с полки чистую тетрадь взамен исписанной. Ксенечка, мечтавшая о большой нерушимой любви, в ту пору оправдывает его решение. Она, как многие девушки, уверена в том, что с ней ничего плохого не случится, что на ее стороне подлинное чувство, защищающее от всяких бед. А там, в Перми, любви не было, вот и весь секрет. Константин Константинович находит в юной Ксеничке не только возлюбленную, но и преданного, впоследствии во втором смысле слова, друга и вечный источник одобрения и надежную опору. Поначалу его веселит некоторая ее неприспособленность к жизни, неумение вести хозяйство, рассеянность. Позднее это чувство выродится в злое недовольство, как на театре, в первом действии комедия, во втором трагедия. Ради любви Ксенечка порывает с семьей, надолго теряет из виду брата и навсегда сестру Евгению. Смиряется с позором, который, впрочем, уже не так важен в новом социалистическом обществе. Но так или иначе все дети ее и Константина незаконно Он так и не женился на Ксении. За 29 лет не решил простой задачки о спокойствии любящего сердца. Ради него Ксения переезжает на Урал, в серый холодный город, где нужно делить жилье с чужими людьми, нужно управляться с детьми, нужно выживать, а также переводить для Константина Константиновича статьи, помогать с оформлением докторской диссертации, подавать ему завтрак и обед в строго определенный час. На ее собственном образовании стоит отныне крест, как, впрочем, и на ее молодости. Этот родник иссякнет раньше срока. Частые беременности, постоянные заботы, смерть детей, болезнь Миши. Не считая одиночества, прежде времени состарят Ксению, так что разница в возрасте между нею и профессором в поздние годы незаметна. Маленькая, седая, сгорбленная, бедно одетая женщина почему-то живет в одном доме с выдающимся ученым, который к тому времени действительно создал себе громкое имя. Биографы Матвеева рассказывают о вехах его пути с несколько вынужденным восхищением, но от перечисленного имя и вправду захватывают дух. А у весов, где измеряются людские грехи и доблести, опять сбивается настройка. В 1903 году, будучи студентом Петербургского университета, Константин Константинович совершает свою первую экскурсию по красивой и геологически очень образовательной реке Чусовой. Именно там, близ села Верейну, он впервые обнаружит таинственные конен-кон, -кон, образцы битуминозных мергелей, представляющих собой явление нарушенной кристаллизации. Эти загадочные структуры, о происхождении которых минералоги спорят по сей день, напоминали собой как бы вставленные одна в другую пирамидки и конусы. Отсюда второе название кон, -кон фунтиковая текстура. В них при известной фантазии можно было увидеть ониксовый мрамор, кораллы, стилолит, окаменевшее дерево и даже отпечатки древних животных. Значительная часть научных изысканий Матвеева на протяжении всей жизни будет связана с этими поразительными фунтиками. Занимаясь другими исследованиями, он станет периодически возвращаться к явлениям нарушенной, в другом варианте, уродливой кристаллизации. В Сорбонне я писала работу по творчеству Стендаля. Специально ходила после защиты на Манмартское кладбище, чтобы найти его могилу и поблагодарить за высокий бал, все студенты-язычники. Трактат а любви, видимо, в силу возраста, читался сверхпрограммы. Кристаллизация любви, по Стендалю, есть особая деятельность ума, которая из всего, с чем он сталкивается, извлекает открытие, что любимый предмет обладает новыми совершенствами. Пример метафора — ветка дерева, оголившаяся за зиму. Ее бросают в заброшенные глубины соляных копий Зальцбурга чтобы через несколько месяцев достать преображённый, покрытый блестящими кристаллами подвижных и ослепительных алмазов. Прежнюю ветку невозможно узнать, заключает Стендаль, и строит на этом сходстве свою теорию кристаллизации любви. Мне уже в юности казалась ошибочной сама идея объяснить псевдонаучным методом зарождения непостижимого чувства. «Это потому, что сама ты никого никогда не любила», считал Людо, защитник французской словесности. Но, если подумать, кон кон Матвеева и Зальцбургская ветка Стендаля имеют между собой кое-что общее. Что одним, что другим кристаллам не было дела до того, где именно расти и как видоизменять случайно избранный объект. Любовь Ксенички к своему невенчанному мужу была настоящей, зримой, доказуемой. Как фундамент. Пусть его не видно, но на нем все и держится. Любовь Константина напоминала хрупкие недолговечные кристаллы, выросшие по случаю, где пришлось. Студент Матвеев был ровесником новой минералогии, науки, отвоевывавшей себе все больше места в ученом мире. В Петербурге он оказался в максимально удачное время, когда в минералогии шли значимые изменения. Провинциальный молодой человек, вряд ли обладавший хорошими манерами, откуда бы им взяться в Камышлове или на Мотовилихе выбирает своим ориентиром профессора иноземцева импозантного петербуржца специалистов палеонтологии петрографии минералографии и так далее Иноземцев одним из первых применил микроскоп при изучении горных пород. Этот метод Константин Константинович впоследствии возьмет на вооружение и будет считать детальное микроскопическое исследование необходимой частью любой практической работы. Возможно, что Константин Константинович позаимствовал также у Иноземцева и других своих столичных коллег и учителей, среди них Вернадский и Ферсман, свободную манеру читать лекции, дозируя высокомерие и дружелюбие, сливая их в нужных пропорциях. Ферсман, впрочем, высказывался о своем коллеге весьма резко. В одном из писем Вернадскому заявлено буквально следующее. «Я очень рад, что экскурсировал с Матвеевым. Мое впечатление очень отрицательное. Человек сан Грубый, бестактный, самоуверенный. Боюсь, что сгущаю краски, но таких людей мне почти не приходилось видеть. Если есть возможность свалить работу на других, он все свалит и будет командовать». Однако в самостоятельной задаче он будет не так как имеет глаз и, не понимая, собирает хорошо. Временами мне кажется, что это не совсем нормальный человек. Так по-детски из-за глупостей и мелочей он пытается вас обмануть. В Горном институте Свердловска, где Константин Константинович работал многие годы, он выглядел уже совершенным аристократом, интеллигентом, профессором старой школы хотя в то время нужно было всячески скрывать, а не выпячивать опасное сходство с бывшими. «Господа студенты!» — так первое время обращался Матвеев к своей аудитории, состоящей из советских людей. Длилось это, впрочем, недолго. Константин Константинович умел приспосабливаться к любой действительности, даже к самой неаппетитной. Его обошли стороной послереволюционные преследования и сталинские чистки. А ведь Ксения Михайловна так боялась за мужа, что еще в 20-е сожгла в печи свидетельства о дворянстве и другие бумаги, которыми гордился когда-то ее отец. Свежа была память о процессе 1924 года, когда судили Модеста Анисимовича Клера. Уральского швейцарца, краеведа и ученого. Суд проходил в Свердловске открыто, в клуб профинтерна даже продавали билеты. Клэра обвинили в шпионаже в пользу Франции, присудили 10 лет тюрьмы и конфискацию имущества. Клэр, уральский дрейфус, впоследствии вернется в Свердловск, будет работать в 9-й гимназии, водить в походы малышей, рассказывать им о богатствах самоцветной полосы Урала а сам этот термин «самоцветная полоса Урала» введет в обиход никто иной, как профессор Матвеев. Первые отчеты Матвеева, писанные после научных поездок в Закаспий и Северную Персию, дышат поэтичностью. «Из роскошных горных лесов, степных лугов Северной Персии по унылым, бесплодным, глинистым солончакам я вернулся в Чатлы». Он владеет словом, умеет выразить сложную мысль, Мне всегда казалось, что изучение живого мира, его исторической арены и современных геологических явлений, все эти отдельные задачи должны слиться, отождествиться в моем сознании в одну, но уже более острую проблему естествознания, проблему изучения природы в ее целом и во взаимоотношении ее отдельных, естественных или искусственно нами выделенных и разрозненных частей. Личность открывается через слово, видна в тексте, встает над письменным столом, как живая. Константин Константинович всегда умел повернуть слова, обстоятельства и людей в свою пользу. Мать, сестра, жены, дети, студенты, коллеги – все служили ему и его науке. Придворные без устали играли короля. Как любой человек дела, поздно обнаруживший свое призвание, Матвеев боялся терять даже минуту впустую, потому и успел сделать так много. И еще потому, что принимал помощь близких, не задумываясь, какой ценой она будет оплачена. Мать поддерживала Константина деньгами, сколько могла, а он писал ей подробные отчеты, куда из них сколько ушло. Одна такая записка сохранилась в архиве, датирована 1904 годом. Сахар фунтовой, чай, песок сахарный, сыру 1 фунт, башмаки Глебу, две книжки Глебу и Леве, колбасы 1 фунт, залог в библиотеке, 100 яиц 1 рубль 10 копеек, хлеб, лампы, рубль емщику, фильтровальная бумага, марки, промокательная бумага. Все учтено, подсчитана общая сумма 31 рубль 33 копейки идентичность на грани с патологией. Только так можно было не просто выжить в те годы, но продолжать заниматься своим делом. В Петербурге Константин Константинович сдает экзамены на степень магистра, но диссертации не составляет. Он защитит ее очень нескоро, уже будучи знаменитым ученым. «Профессор без степени доктора. Явление редкое, но в конце концов справедливость восторжествует, во многом благодаря самоотверженной помощи Ксении и поддержке легендарного тогда уже академика Ферсмана, отца советской минералогии». Все тот же Ферсман согласится выступить на защите официальным оппонентам и даст работе Константина Константиновича высокую оценку. Работа в Академии наук, в Радиовой комиссии и в Комиссии по изучению производительных сил России «Звездное время» Матвеева. Переезд в провинциальный Екатеринбург из столичного Петрограда начинался с командировки Академии наук, но Константин вновь повернул обстоятельства, раздавившие бы любого другого ученого в свою пользу. В Екатеринбурге он начинает хлопоты по созданию музея и лаборатории, собирает научную библиотеку, создает радиовую комиссию при Уральском обществе любителей естествознания. В Гражданскую остается при Горном институте, чтобы уберечь бесценные коллекции и принимает на себя командование учебным заведением. Его работа по изучению забайкальских моноцитов считается значительной и в наши дни, Ведь он установил присутствие этих минералов в древних россыпях, выделил жилы с возможным промышленным значением, оценил их запасы и важность. А теперь заглянем в календарь. Это 1917 и 18 годы. Бесстрашен и неутомим, как первый крестоносец, отправлявшийся в неведомые земли. Такого нельзя не любить. Большая история обходила Константина Константиновича по касательной, почти как в дневниках Ксении, где войны и революции словно дальнее зарево. Ксения служила Константину и семье, Константин служил науке, стране и своему тщеславию, все по-честному. С тем, что радиоактивное минеральное сырье в ближайшее время изменит будущее мира, было не поспорить. Это обстоятельство примет во внимание любой политический строй. Поиски этого сырья станут в ближайшие годы самой важной задачей Матвеева. Геология отныне будет накрепко связана с геохимией. Впоследствии Константин Константинович создаст спектральную лабораторию при институте. Будет развивать на Урале идеи великого норвежского минералога Виктора Морица-Гольдшмита, с которым ему посчастливится кратко поработать в Гётингене. Научные сюжеты, увлекающие профессора, неисчерпаемы, как недра уральских гор. Он предлагает использовать слюдиты в качестве калийных удобрений, бьется за возрождение гранильного и камнерезного искусства, видя в этом огромные перспективы. Матвеев считает, что изделия из камня должны быть доступны всем советским людям. Поделки из мягкого селенита украсят и комнату студентки, и крестьянскую избу. 3 августа 1925 года Константину Константиновичу вновь улыбается удача. При осмотре окрестностей прииска Балканского, на котором находится управление Гумбейским золотым округом, мною был открыт в местности, излюбленное местными жителями для гуляний, выход мощной кварцевой жилы, содержащей в большом количестве шеелит. Шеелит вольфрамат кальция. Знаменитое гумбейское месторождение вольфрама, ценнейшей руды, такой важной для молодой советской промышленности. Вольфрам делает сталь термостойкой и прочной, он нужен и в тылу, и на фронте. Благодаря открытию профессора сойдут с конвейера станки, снаряды, инструменты. За один только 27 седьмой год на гумбейском месторождении добудут столько вольфрама, сколько в Забайкалье взяли за 8 лет. Все годы грядущей войны здесь будут добывать бесценное сырье. Около 800 тонн вольфрама Урал отдаст для фронта для победы. Константин Константинович прекрасно понимал всю важность своего открытия и требовал от вышестоящего начальства оценить его заслуги по достоинству. Доказывал, что студенты и проводники, сопровождавшие его в экскурсии, не имели к открытию никакого отношения. Настаивал на том, что необходимо признать за мной как первооткрывателем право получения отчислений с каждой тонны добытой руды или полученного концентрата с самого начала работы. Это было, конечно, очень не Профессор рисковал репутацией, проявлял отсталость и крайний индивидуализм. Но все обошлось. Удача была на его стороне, а рядом с ней истина. Матвеев, чьи права пытались оспорить, доказал, что открытие жилы не было бы возможным без применения научного метода. В ту пору он считает своим главным делом открывать новые месторождения полезных ископаемых и обнаруживать новые их полезные свойства. И действительно находит вблизи Свердловское Елизаветинское кобальтовое месторождение. Но между делом организует при Институте клуб ученых, пополняет коллекции музея, приобретая многие экспонаты на собственные средства. Среди них есть подлинные сокровища – штуфы малахита, кристаллы топаза, горный хрусталь, золото и платина. Во время Великой Отечественной войны часть золотых самородков будет отправлена из музея в фонд обороны. «Золото отдам я за железо». Ну а самый ценный итог его работы в те годы – создание лучшего на Урале минералогического музея, как базы, обеспечивающие начало научных работ по минералогии и дающие первые предпосылки для воспитания кадров научных работников-минералогов. Музей, занимавший поначалу лишь две комнаты, со временем получил отдельное здание, прямо у входа в которое выставлены гигантские образцы уральских минералов. Около жеоды бурого железняка гигантского каменного дупла считал своей честью сфотографироваться каждый юный свердловчанин. Есть и снимок Матвеева, позирует в летнем белом картузе, похожий сразу и на Свердлова, и на Троцкого. В самом конце 20-х годов Матвеев отправляется в длительную европейскую командировку. Путешествие заняло 140 дней. Берлин, Лейпциг, Йена, Гейдельберг, Оберштайн, Гётинген, Париж, Дессау, Берлин. Именно тогда Константин Константинович знакомится с легендарным Гольдшмиттом в Минералогическом институте Гётингена, Совершает первый в истории российской и советской науки рентгеноспектральный анализ моноцита, а еще исследует методику обучения специалистов камнерезной промышленности, посещает школу Баухаус, заключает контракты на поставку немецкого оборудования в Свердловский художественный техникум. Ему так много всего хочется сделать и успеть, что жить просто некогда, и думать о худых ботинках сыновей тоже некогда. Мысли заняты проектом комбината где будут обрабатывать камни, изготавливать ювелирные изделия, и непременно, слышите, потребуется научно-исследовательский отдел и лаборатория синтеза. Прекрасный проект осуществился лишь частично. В Пермском селе вторые ключики. В двадцать девятом году откроется фабрика ангидритовых изделий, где почти сорок лет будут заниматься художественной обработкой гипса. Европа поразила Константина Константиновича не чистотой и красотой, хотя и этим тоже, а прежде всего научными возможностями. В Гейдельберге он вновь возвращается к уродливым кристаллам перита, обнаруженным на часовой близвереину. Коннен-кон -кон для Матвеева загадка вызов, на который он пытается ответить. Он производит измерения этих кристаллов в лаборатории, находит сходные образцы в целистинах и ены. Именно «Конненкон» -кон будет посвящена его докторская диссертация «Исследование явлений нарушенной кристаллизации с блеском, защищенная в 1942 году». Два тома, общий объем 565 страниц, библиография только на иностранных языках, включает 133 наименования. Решил ли он в своей работе загадку «Конненкон»? Биографы высказываются с осторожностью. Проблема не решена по сей день, но благодаря Матвееву определена и локализована. В Париже Матвееву предоставляют возможность поработать в Минералогической лаборатории знаменитого Музея естественной истории в Оптическом институте в спектроскопической лаборатории. По возвращении в СССР он трудится в Геохимической лаборатории Академии наук, Проходит практику в Оптическом институте Ленинграда и продолжает исследование загадочных волокнистых агрегатов Чусовой. В те годы Ксения не упоминает в своих дневниках заграничные командировки Константина Константиновича, но она всегда его откуда-то ждет. Костя все не едет. Жду Костю. Волнуюсь, как-то пройдет его поездка. Собственная география Ксении ограничена Уралом. Уктус, Шарташ, Реж, Колташи. Если бы я смела в своей жизни ещё о чём-то мечтать, я хотела бы увидать западноевропейские храмы». За несколько лет до начала Второй мировой войны профессор Матвеев решает оставить Ксению и подыскивать себе новую подругу. Да, Константину Константиновичу под 60, приличный возраст для мужчины, но что поделать, если прежде не было времени задуматься о личной жизни? Жил, можно сказать, на бегу между открытиями и поездками. Он уходит от Ксении Михайловны, получив в итоге квартиру не на улице Вайнера, а в доме номер 52, дробь 1А, построенном на проспекте Ленина еще в 1933 году. Тогда этот квартал называли «Дома Госпром Урала», сегодня это памятник конструктивизма. Охладев к непутевой Они Романовой, Константин Константинович сходится со своей лаборанткой Агнией. Ей он законный муж, а дочери Любе отец. Заведует кафедрой минералогии и кристаллографии, продолжает исследование, блюдет ненаглядный музей, подвергает студентов на экзамене изощренному испытанию. Не знаю, правда это или нет, но один из бывших учеников Матвеева утверждал, будто бы тот подкидывал в воздух камень, ловил и требовал пересказать основные черты этого минерала, увиденные за время краткого полета если бедолага принимался лепитать какие то глупости профессор ставил ему не зачет потому что невозможно за столь краткое время прийти хоть к каким то выводам и это господин товарищ батеньковый мой следовало знать заранее характер матвеева с годами все хуже он брюзглив требователен ждет признаний заслуг вроде бы и так уже признанных По поводу Ибес упоминает о своих достижениях, а еще часто говорит о том, что в ходе Великой Отечественной войны погибли его сыновья Илья на Курской дуге и Андрей в польском коридоре. Это также может обеспечить Константину Константиновичу какие-то преференции. Андрея он видел в последний раз в конце 30-х, когда тот разорвал с ним всяческие отношения. Сын за отца не отвечает, когда отец не отвечает сыну. В послевоенном горном институте Матвеева по большому счету не любят. В 49-м общими усилиями выживают с кафедры, в утешение дают орден Ленина. Он в бешенстве и гневе, не из-за ордена, конечно. Боится, что отнимут еще и музей, поменяют замки, и потому практически живет здесь экспонат среди экспонатов. Константин Константинович умрет 21 декабря 1954 года, в возрасте 79 лет. Ксении будет суждено пережить его на несколько лет, но они так больше и не свидятся. С минералами иметь дело проще, чем с людьми. Кто с этим поспорит, пусть первым бросит в меня образец с содержанием вольфрама. И никакой спектральный анализ, в который Константин Константинович верил свято, как прислуга Петровна в Господа Бога, не сможет разделить личные грехи и профессиональные заслуги. Но мои весы работают не по науке. Тонны вольфрама взлетают на воздух, когда на другой чаше лежит стопочка дневников Ксении. Многие-многие ученики Матвеева сохранили к нему благодарность. Отмечали педантизм, глубину познаний, научную смелость и странную привычку обращаться к ним сударь. Считали подвижником. Вспоминали, что на дверях его кабинета висело изречение, поражавшее неофитов. Через покой и неподвижность камня издалека идут потоки его многообразной жизни. Бывший студент Матвеева, Чесноков, обнаружив в 1989 году новый минерал в жиле гранитного пигматита среди продуктов изменения треплита и франконита, даст ему имя «Матвеевит». О чем думает человек перед смертью? С кем прощается, уходя? Профессор Константин Константинович Матвеев, возможно, видел перед собой так и неразгаданный разгаданный кон, кон с его таинственными отпечатками. А Ксения… Следы от ботинок на снегу Васильевского острова, большой и маленький, исчезли одинаково быстро.